Майк Брукс Месть Гоббо Намеханивая неприятности Смерть была повсюду, и она сильно бабахала Фингвит съежился и заскулил когда мимо него прогрохотала целая банда орков, которые ликующе орали в предвкушении стоящей драчки и полили из своих пулял скорее ради удовольствия, нежели реально пытаясь попасть по врагам. Снаряд срикошетил от стены и с швизгом пронесся над головой Фингвита еще до того, как тот вообще сообразил, что надо бы присесть и прошел так близко к коже, что показалось, будто он просек борозду ровно по темечку. Фингвит непроизвольно набрал было воздуха для яростного вопля, но звуки умерли, даже не достигнув его горла. Орк никак не мог его услышать, а если бы и услышал, то, скорее всего, просто отбросил пинком назад по коридору. Гроты особо не общались с орками, «По крайней мере, если хотели остаться при всех конечностях». «Так, пальцы, слухайте сюда!» Взревел чудовищный голос, и Фингвит дернулся. Гулкие шаги клешника возвестили о том, что появился и сам огромный, покрытый шрамами орк. Клешняк был меком злых солнц и притом долбануться каким хорошим, пока не остался без обеих рук из-за несчастного случая с участием прокачанного мегаполита с чрезмерным зарядом. Он заменил их силовыми клешнями на обоих запястьях, что сделало его грозным противником для врагов. вроде юдишек, чей корабль они только что взяли на абордаж но лишила возможности делать что-либо, требующее ловкости пальцев, а именно этого от тебя ждут в изрядном объеме, когда ты — мег. Вот тут-то и появились пальцы. Фингвит являлся номинальным боссом этой бригады гротов, поскольку, если остальные делали что-то не так, Клешняк винил его» еще там был грабба который держал на подбородке колонию волосяных сквигов подражая клешнику и считая что за счет этого хорошо выглядит дазик мелкий даже для грота и полезный для пролезания или запихивания против воли в тесные места чтобы расклинить всякое свиков лишь выглядевшие до того похоже что у них на предплечьях были написаны их имена Чтобы помнить, кто есть кто, и приходившие в восхищение от блестящих штук, и рад, так гибкие пальцы которого идеально подходили для тонкой работы с проводами, но чаще применялись для кражи чужой еды. В теории совместно они компенсировали клешнику отсутствие рук, делая то, что он им велел. Впрочем, как однажды заявил сам Мек. Теорию отделяла от результатов просто зок сколько ругани. Эти людишки думали, они могут флоту Миклорда ловушку устроить, но они смеждали, что мы их бортанем, прорычал Клешняк, когда все пальцы вытянулись так прямо, как только могли. «Короче, Миклорду охота рулить этим кораблем, и он не любит, чтоб его ждать заставляли. С этим парни порешают. «От вас же там вообще толку нету!» Клешняк гоготнул, и Фингвит улыбнулся. Послушно и слегка нервно. Было похоже, что Клешняк в хорошем настроении, однако это настроение могло развернуться быстрее, чем киберхряк на нетре. «Не, у нас халтура пушки захапать!» Продолжил Клешняк, обнажив ухмылки обилие крупных зубов. «А когда захапаем...» «Надо полить из них по другим кораблям, юдишек!» «Потрясно!» — подал голос Раттек. «Они ж ни почем не ждут, что по ним их же пушки пальнут!» «Конечно потрясно, говнюк ты мелкий!» — ощерился Кришняк. Все следы его хорошего настроения мигом испарились. «Это ж Меклорда план! А у Меклорда самый крутой мозг, какой у орков вообще есть!» Он ткнул Раттека в грудь одним из зубцов своей силовой клешни, вынудив грота отпрянуть к стене, чтобы не оказаться походя проткнутым. «Я тебя спрашивал, что ты про план Миклорда думаешь? Ну, спрашивал?» «Не, босс», — пропищал Раттек, так отчаянно замотав головой, что уши захлопали туда-сюда по его лицу, и одно угодило в глаз. Фингвит не удержался от хихиканья, Когда собрат Грот взвизгнул от боли, но, к счастью для него, Клешняк тоже счел это потешным. Мег запрокинул голову назад и расхохотался. Огромные грудь и живот заколыхались под красным облачением. «Вот и я об том!» Он посерьезнел так же внезапно, как начал смеяться. свирепо уставился на них всех сверху вниз а потом протянул руку и поскреб кустистое скопище волосяных сквигов, которое полностью закрывало нижнюю часть его лица. «Ну, тогда за мной! Ежели не ложенетесь, будет добавка жратвы!» «А ежели мы все-таки ложенемся, босс?» Тихонько поинтересовался Даздик. Тогда жратва будет из вас!» С неприятной улыбкой сказал Калишняк. Позади клешника с лязгом прошествовала троица меганобов, в которых Фингвит признал громил Газа. Они были облачены в металлическую броню с пластинами толщиной в его грудь и изрыгали дым из силовых генераторов на спинах. Фингвит с благоговейным страхом наблюдал за шагающими гигантами, увешанными стволами мощных пушек и ощетинившимися разрывными ракетами. Их шипящие силовые клешни и крутящиеся убойные циркулярки набирали мощность. Они были готовы выдать тем невезучим юдишкам, что пытались защитить свой корабль где-то через один-два поворота коридора, грязное потрошение и поистине неприличное количество датки. Фингвиту никогда не хотелось стать юдишкой, но в этот миг он еще сильнее возблагодарил Горка с Морком за то, что им не является. Угрота нелегкая жизнь, учитывая, что орк в любой момент может решить использовать тебя в качестве раба, тренировочной мишени или при необходимости и еды. Но быть юдишкой наверняка хуже. «Бошки пригните, ежели охота их на плечах оставить!» Жизнерадостно прогремел клешняк и двинулся следом за громадными меганобами. Пальцы поспешили за ним, сгрудившись настолько тесно, что Фингвиту буквально казалось, будто он часть единого организма с шестью головами, двенадцатью ногами, двенадцатью руками и недостатком огневой мощи а еще его выпихнули вперед снова пока они торопились по пятам за клешняком фингвит быстро проверил камеры своего полила это было простое оружие но впрочем где угрота в другое фингвит сам сделал его скрупулезно собирая по кусочкам пока оно не перестало взрываться в руке у удазика которого он заставил проводить тестовые стрельбы Там имелось восемь камер, каждая с зарядом. И еще он припрятал всевозможные патроны про запас, усвоив по опыту прошлого, что одержимость свикка и флиша блестящими штуками доходила и до воровства боеприпасов у других гротов, если те были на виду. Как он полагал, оружие было вполне неплохим. Оно могло проделать дыру в юдишке, если это не один из тех трусов, что носят броню. Однако Фингвит мечтал о нормальной пушке. Ох, да чего ж это было бы славно! Прокачанная мегаполила, типа того, которая взорвалось и оторвало клешнику руки, ну, не совсем типа него, лучше бы не взрывающаяся, стреляющая слепящим лучом энергии, который способен проплавить даже самую прочную металлическую обшивку. Ракетомет, способный устраивать взрывы и отрывать чужие руки с безопасного расстояния. Безопасного для тебя, хотя бы преимущественно. Большое стреляло, которое может выплюнуть больше пуль, чем было во всем полиле Фингвита, за то время, что потребовалось бы ему на один чих. У Фингвита имелось мало долгосрочных целей в жизни, поскольку его главным образом занимали краткосрочные вопросы. Вроде того, как не оказаться размазанным в какой-нибудь машине, которую его заставлял чинить клешняк. Или, как бы не расплющил в блин наступивший смертодред, но он реально, реально хотел пушку таких размеров, чтоб при выстреле отдача с ног сбивала. Впрочем, этого ему не светило. Никто не станет тратить такую пушку на грота. Разве что удалось бы оказаться в расчете одной из больших мековских пушек, но и этого ему не светило при клешнике. Да и кроме того, это ведь все равно была бы не его пушка, она принадлежала бы тому Меку, что ее построил а Фингвит управлял бы ей совместно с полудюжиной других гротов, которых пинают сапогом. Нет, единственный способ для грота заполучить достойную пушку заключался в подключении к смертобанке, а это была дорога в один конец. Может, оно того и стоило, Но и это зависело от того, отпустит ли клешняк Фингвита со службы по какой-либо причине, помимо внезапно наступившей смерти. В нынешней же ситуации единственным реальным вариантом для Фингвита было спешить следом за клешняком в надежде, что меганобы разберутся со всеми юдишками, которые могут по ним стрелять, и быть готовым вытолкнуть перед собой одного из прочих пальцов, если покажется, что так не выходит. Пол вдруг стал мягче и изрядно более хлюпающим, чем ожидал Фингвит, и нога выехала из-под него, отчего он влетел в стену. Остальные, тесно сбившиеся позади, тоже поочередно оступились, а потом Фингвит оказался посреди трепыхающейся массы рук». Все пытались за что-нибудь зацепиться, чтобы удержаться в вертикальном положении. «Какого злога вы все творите?» Рявкнул Клишняк. а Фингвиту удалось устоять на ногах, ухватившись за Флиша. Второй грот в итоге приложился лицом мозин но секундной опоры хватило, чтобы Фингвит не упал. Он посмотрел вниз, на причину всех проблем. «Я в говнюка вляпался, босс!» — доложил он. Фингвит не заметил раскороченных останков юдишки, пока не наступил на них. И теперь его правая нога оставляла за собой красные размазанные следы. Как он уже видел, в секции коридора впереди тоже лежали тела. Защитники явно вступили тут в безнадежное сражение, но их попросту разнесла на куски та банда парней, которая первой вылезла из бартоломов. «А ну вперед! Не то на одну ногу меньше станет, чтоб во всякое влипать!» прорычал большой мег, и Фингвит торопливо повиновался. Он уже слышал доносящиеся спереди бум, хрущи, дакка, взрывов и стрельбы. Хотя это были и не те звуки, на которые бы он поспешил при нормальных обстоятельствах, Учитывая обыкновение орков, использовать Гротов в качестве защиты от пуль, а также его собственную решительно недостаточную огневую мощь. Но если уж приходилось вступать в такое сражение, то не существовало способа сделать это лучше, чем за спинами трех меганобов. К тому же ему хотелось сохранить обе ноги. Будучи ассистентом Мека, возможно, и имеешь более высокие шансы получить протез, причем даже нечто посложнее простой деревяшки, чем у среднестатистического грота. Однако нет абсолютно никакой гарантии, что это не окажется экспериментальное приспособление, которое может покалечить тебя каким-нибудь иным интересным способом. Меки порой любили проверить свои идеи насчет подобных штук, Прежде чем рискнуть пределать их мощным субъектом вроде Нобов, агроты являлись идеальными кандидатурами. Тазак ракетоступ мог бы это подтвердить кому угодно, если бы выданная на замену нога не отправила его в смертельный полет в бок Гарганта. В коридорах теперь виднелось больше следов боя. Огромные дыры от разрывов орочьих снарядов, прошедших мимо цели, и исполинские цветки копоти в тех местах, где выжигалы, спепелили все на своем пути. Были там и трупы орков, тех парней, в кого попали так много раз, что даже их стойкие тела уже не смогли двигаться дальше. И Фингвит бросил продолжительный взгляд на упавшее пуляло простую пушку по урочьим меркам, но все равно гораздо крупнее и мощнее той, которую он сжимал потеющими ладошками. Впрочем, пока что среди устилавших пол тел было больше юдишек, разорванных на части выстрелами или порезанных рубилами и протекающих во все стороны. Тут уже было никак не избежать того, чтоб не вляпаться. «Фингвит!» – прошипел Раттек. «Ась, ты ж в курсах, как красные точилы быстрее ездят!» «И чё?» — отозвался Фингвит, гадая, к чему же во имя ухмылки горка ведёт Раттек. «Как, по-твоему, может, это потому юдишки так легко кровью истекают?» — спросил Раттек. А с Вик тем временем на мгновение задержался, чтобы сдёрнуть со шляпы дохлого юдишки что-то маленькое, блестящее и крылатое. «Типа кровь, она ж в натуре ярко-красная, а шкура у них непрочная, ну и когда их порежут, все и вываливается реально быстро!» Вообще толком об этом не думал», — нерешительно отозвался Фингвит. «Конечно же, всем известно, что красные ездят быстрее. Клешняк был из злых солнц, а значит и все пальцы тоже». Пусть они никогда этого и не говорили там, где их мог услышать орк, поскольку оркам не нравилось, когда гроты воображают о себе. А никто не ездил быстрее злых солнц, ведь злые солнца носили красные. Гофы могли считать себя злее, а змеекусы могли считать себя крепче. Плохие луны могли считать, что у них лучшие пушки. Смерточерепа могли считать себя удачливее. А кровавые топоры могли считать себя пронырливее. И они, без сомнения, и были пронырливее, ведь пронырливость для орка совершенно не повод гордиться. А грот из кровавых топоров может хлопнуть тебя по лицу и при этом стырить твои жубы. Однако злые солнца оставляли прочие кланы в пыли, когда доходило до того, чтобы куда-нибудь попасть первыми. «Нет смысла быть злее или крепче, если кто-то уже перебил всех вражеских говнюков еще до того, как ты подтянулся». И тем не менее, Фингвит не был уверен, что такая же логика применима к юдишкам и их странным порядкам. У них вроде как имелись кланы, в том плане, что юдишки в одном месте одевались иначе, чем юдишки в другом месте». И даже могли драться, малыш, по-другому. Но вот чтобы у них кровь двигалась быстрее только потому, что она красная? «Не, они, походу, просто чутка фуфловые», – сделал он вывод, еще немного поразмыслив над этим вопросом. Впереди что-то взорвалось гораздо громче, чем случалось до сих пор, и он вздрогнул. <ролкные> Громилы рогаза, которые ранее тяжело вышагивали размеренной поступью орков, знающих, что никуда не попадут первыми, но в равной мере уверенных, что ко времени их прибытия драка еще будет продолжаться, внезапно ускорились. Встроенные в броню кинжалы усилили их и без того низкие язычные голоса, которыми они заорали боевые кличи, после чего прогромыхали в большую дыру в стене. Фингвит подумал, что когда-то тут, вероятно, находилась дверь, как минимум вдвое выше урочьего роста и запросто еще больше в ширину. Но, судя по клочьям изорванного и покореженного металла по краям, пресловутая дверь не смогла устоять под натиском тех вак. Короче, запомните!» – прорычал Клишняк. «Деремся со встречными говнюками, только когда надо через них пройти, усекли?» «У нас халтура пушки захапать, а потом долбать ими другие юдешечьи корабли. Оно ж сильно потешнее, чем чуток юдешек тут прибить», — добавил он, явно пытаясь убедить самого себя. Для Мека шанс повозиться с пушками юдишек являлся огромным везением и одной из крайне малочисленных причин, по которой Морг откажется от стоящей драки здесь и сейчас. Для прочих орков, менее ориентированных на технологии, такой вопрос даже не возникал. Как полагали пальцы, через любую битву, которой нельзя избежать, лучше всего прошмыгнуть никем незамеченными, так что это была просто музыка для их остроконечных зеленых ушей. Однако они все же изо всех сил постарались выглядеть подобающе разочарованными, Словно лишь строгие слова клешника не давали им броситься на юдишек с палилами и заточками на голо, а также именами горка и морка на губах. Всегда хорошо, когда орг думает, будто тебе хочется подраться с врагом, пока это не означает, что и впрямь надо драться с врагом. А еще, если тебе таки приходится драться с врагом, все же рекомендуется выглядеть так, Словно тебе этого хочется, поскольку враг, вероятно, не настолько страшен, как тот орк, который приказывает тебе драться. И, может быть, на самом деле напуган сильнее тебя, так что его получится побудить к бегству до того, как ты к нему доберешься, если проявить соответствующий всему происходящему энтузиазм. «Ну тогда шевелись!» Гаркнул Клешняк и рванул в бешеном темпе, не задержавшись посмотреть, отреагировали они на его крик или нет. Как и всегда, Фингвита на миг охватил соблазн побежать в другую сторону, бросить свое место главы пальцов и попробовать отыскать себе лучшую жизнь. Проблема заключалась в том, что он понятия не имел, где можно найти эту самую лучшую жизнь. Кроме того, хоть исполнение указующих воплей клишника и получение пинков, если понял что-то не так, и отстояло далеко от идеала, но Фингвит, по крайней мере, не был одним из множества гротов, которых в бою кидали перед линиями, чтобы те говнюки, с кем шла драчка, как следует разогрелись к тому моменту, когда них доберутся пацаны. Как бы то ни было, остальные настучат на него при первой же возможности, а потом Клешняк пойдет и выследит его. Фингвиту были не особо по сердцу те мысленные образы, которые вызвал такой вариант развития событий. Поэтому он пригнул голову, со всех ног побежал следом за удаляющейся, одетой в красное тушей хозяина, И взмолился разом горку и морку, чтобы его ничего не подстрелило. «Я не то шоб прошу, чтоб никого не подстрелило. Оно ж неправильно. И я в курсах, что никто из вас такого не стерпит. Я просто о том, что там же ж другие есть, кого б лучше, чем меня. Вон тех мегапарней, например, они ж любят, когда в них стреляют, чтоб поржать, когда оно отскакивает. А говнюки, что стреляли, пугаются». Фингвит пробежал сквозь искореженные остатки двери, выскочив из коридора и попав на войну.